Каждый тогда из мужей своему заповедал возницы коней устроить в ряды и пред рвом их держать неотступно. Сами же пешие в медных доспехах с оружием в дланях реяли быстрые. Шум умолкны, восстал до рассвета. Конных они упредив, перед рвом построились к бою. Конные одель за ними текли и смятение злое Зевс промыслитель в толпах их воздвиг, и с высот из Эфира Росу послал растворенную кровью. За необрекал обрекал он многие храбрых главы не спаслать в обитель Аида. Трое сыны ополчались, заняв возвышение поля, окрест великого Гектора, Полидамаса героя, о Крестенея, который, как бог, почитался народом, Трех Антенора сынов, Агенора героя, Полиба и Акамаса младого, Подобного жителю неба. Гектор-герой между первыми щит обращал Круговидный. Словно звезда вредоносная, то из-за туч появляясь, Временем блещет, временем кроется в черные тучи, Так прямит воеводство, то меж передних являлся, то между задних к сражению строя, под пламенной медью весь он светился, как молния грома метатель Воины так, как жнецы, устроясь друг против друга, жать ячмень или пшеницу на ниве богатого мужа встречу бегут полосою, ручни на ручни упадают. Так соступившиеся воины друг против друга, Бросаясь, бились. Ни те, ни другие о низком мыслили бегстве. С рвением равным головы на сражение несли, И, как волки, в битве ярились. Вражда веселилась виновница бедствий, Токма одна из бессмертных, При страшной присутствия сечи. Боги другие от брани давно удалились. Спокойно в светлых своих восседали жилищах, где каждому богу дом велилепный воздвигнут по горным уступам Олимпа. Все же они порицали гонители облаков Зевса, троицы сынам даровать возжелавшего славу победы. Но не внимал им владыка Олимпа. От всех уклоняся, он одинокий сидел в отдалении, радостно гордый, град созерцая троян, корабли чернооких данаев, меди сияния, брань и губящих мужей и губимых.